«А почему они не двигаются?» — спросила Лекси. Она опустила свое окно. «Эй, глупый динозавр, а ну пошевелись!» «Не приставая к животным, Лекси!» — остановил ее Эд Реджес. «Ну почему? Они же ничего не понимают. Сидят тут, как будто на картинке в книжке!» — недовольно пробурчала Лекси. А голос продолжал. «Добродушные чудовища из давно ушедших времен!» резко контрастирует с теми, которых мы увидим сейчас. Этот самец — самый знаменитый хищник во всей истории. Могущественный тиран, известный под именем Тираносаурус-рекс. «Отлично! Тираносаурус-рекс!» — воскликнул Тим. «Надеюсь, он окажется получше этих туш. Проворчал Алекси, отворачиваясь от трицератопсов. И электромобиль, урча, поехал вперед. Большой Рекс. Величественные тиранозавры появились к концу века динозавров. Динозавры правили землей 120 миллионов лет, а тиранозавры существовали только в последние 15 миллионов лет. Электромобили остановились у подножия холма. Оттуда открывался вид на лесистый склон, выходивший на берег лагуны. Заходящее солнце постепенно скрывалось за туманной линией горизонта. Парк юрского периода был окутан мягким светом, тени все удлинялись. По лагуне пробегала розовая рябь. Посмотрев на юг, посетители увидели грациозные шеи, Апатозавров, стоявших у кромки воды, их отражения плясали на зыбкой поверхности. Было тихо, только нежно стрекотали цикады. Глядя на этот пейзаж, было невозможно поверить, что ты действительно перенесся на миллионы лет назад в давно исчезнувший мир. «Здорово, да?» — сказал в переговорное устройство Эд Реджес. «Я люблю сюда приходить по вечерам». Просто посидеть. Но Грант был бесстрастен. «Где Терекс?» — спросил он. «Хороший вопрос. Маленького часто можно увидеть возле лагуны. В лагуне водится рыба. Малыш уже научился ее ловить. Он это так интересно делает. Лапами не пользуется, а сует под воду голову, словно птица». «Малыш?» «Маленький Терекс». «Он подросток, ему всего два года, он еще в три раза меньше взрослого, рост два с половиной метра, вес полторы тонны, а другой тиранозавр уже взрослый, но я его сейчас что-то не вижу». «Может, он охотится на апатозавров?» — предположил Грант. Реджис засмеялся. Тому, кто слышал его по рации, этот смех должен был показаться дребезжащим». «Да он бы с удовольствием, если б мог, вы уж мне поверьте. Порой он стоит у лагуны, глазеет на апатозавров и в бессильной ярости машет своими маленькими передними лапками. Но территория обитания Терекса наглухо отгорожена забором и обнесена траншеями. Они замаскированы, чтобы их не было видно, но, уверяю вас, тиранозавр никуда не может уйти. Но тогда где же он? Прячется». — ответил Реджес. — Он у нас немножко робкий. — Робкий? — переспросил Малкольм. — Тиранозавр робкий. — Ну, обычно он не показывается на глаза чужим. Его практически невозможно увидеть на открытой местности, особенно днем, когда светло. А почему? — Мы думаем, потому что у него чувствительная кожа, и он легко обгорает. Малкольм разразился хохотом. Грант вздохнул. «Вы рассеяли столько иллюзий! Не беспокойтесь, вы все равно не будете разочарованы!» Успокоил его Реджес. «Надо только подождать!» До них донеслось негромкое блеяние. Внезапно посреди поля на гидравлическом лифте подняли из-под земли клетку. Затем стенки опустились, И пассажиры, сидевшие в машинах, увидели привязанного длинной веревкой козленка. Он жалобно блеял. «Теперь тиранозавр появится в любую минуту», — снова подал голос Реджес. Все припали к окнам. «Вы только посмотрите на них», — хмыкнул Хэммонд, глядя на монитор на контрольном пункте. «Повысовывались из окон». Как им не терпится увидеть, ждут не дождутся. Да, они явились сюда, чтобы вкусить опасности. Этого я и боюсь, пробурчал Малдун. Он вертел на пальце ключи и неотрывно следил за электромобилями. Это была первая экскурсия по парку Юрского периода. Впервые туда были допущены посетители, и Малдун в полной мере разделял опасения Арнольда. Роберт Малдун был крупным 50-летним мужчиной с усами стального цвета и синими глазами. Он вырос в Кении, пойдя по стопам своего отца большую часть жизни, работал гидом-проводником и имел дело с туристами, приезжавшими в Африку поохотиться на диких зверей. Однако с 1980 года он в основном сотрудничал с заповедниками и зоопарками, куда его приглашали как консультанта, хорошо знающего дикую природу. Малдун стал известным человеком. В статье лондонской газеты «Санди Таймс» говорилось, «Роберт Малдун столь же бесценен для зоопарка, как Роберт Трент Джонс на площадке для гольфа. Он непревзойденный мастер своего дела. В 1986 году Роберт Малдун выполнял какую-то работу для компании из Сан-Франциско, которая организовала частный парк-заповедник на одном из островов Северной Америки. Малдун наметил участки обитания для львов, слонов, зебр и бегемотов, исходя из размеров и привычек различных животных. Он определил, кого можно держать вместе, а кого нет. Но для Малдуна эта работа была самой обычной рутиной. Его гораздо больше интересовал индийский парк тигров в Южном Кашмире. А затем, год назад, ему предложили стать начальником отдела диких животных в парке юрского периода. Как раз в это время Малдуну захотелось покинуть Африку. Зарплата была прекрасной, и Малдун согласился поработать в парке годик. Он был поражен, узнав, что здесь действительно создана коллекция генетически сконструированных доисторических животных. Работа была, конечно, интересной, но за годы жизни в Африке Малдун привык смотреть на животных весьма трезво, Его представления были напрочь лишены романтики, и поэтому у него часто возникали разногласия с калифорнийским руководством парка юрского периода, и в частности с низеньким коротышкой, стоявшим сейчас рядом с ним на контрольном пункте. Одно дело, считал Малдун, клонировать динозавров в лаборатории, и совсем другое — держать их на свободе в заповеднике. По мнению Малдуна, Некоторые динозавры были слишком опасными, чтобы существовать в условиях парка. Отчасти опасность была вызвана тем, что ученые еще очень мало знали об этих животных. Например, никто не подозревал, что дилофозавры ядовиты, пока вдруг кто-то не увидел, как они охотятся на крыс, обитавших на острове. Дилофозавры кусали грызунов и, отступив назад, ждали, пока те издохнут. сдохнут. Но даже после этого никому и в голову не пришло, что они способны плеваться, пока, наконец, дилофазавр не плюнул ядовитой слюной в одного из служителей, и бедняга чуть было не ослеп. Когда это стряслось, Хэммонд дал согласие на изучение яда дилофазавров, и выяснилось, что в нем содержится семь токсичных ферментов. Было также обнаружено, что дилофазавры — плюются на целых 15 метров. Руководство решило, что дилофазаврам нужно удалить железы, вырабатывающие яд, ведь плевок такого чудовища мог ослепить посетителя во время экскурсии на машине. Ветеринары предприняли две попытки, взяв для этого двух разных животных, но обе попытки закончились неудачей, никто не знал, где именно вырабатывается яд. Это можно было узнать, только произведя вскрытие дилофазавров, однако руководство не разрешало их убивать.